Глава шестнадцатая Канна Мой язык — это не слова Леви, парень из автобуса Тот, что наблюдал за мной у озера и ни с кем не общается Парень, что всегда стоит в стороне Гость Мой взгляд проясняется, мысли тоже Наконец мне удается закрыть рот Во рту противно и сухо Только в уголке губ какое-то странное ощущение Провожу по ним рукой и готова провалиться сквозь землю. Я пускала слюни. С закрытыми глазами делаю глубокий вдох и только после этого снова смотрю на Леви. Зелёные глаза. Зелёный был любимым цветом Изи. Он не улыбается, ничего больше не говорит, только смотрит на меня. Серьёзно и выжидающе. Я сижу, прислонясь к дереву, словно меня тут пригвоздили, и невольно рассматриваю парня. Футболка ему слишком велика, бейсболку я уже видела. Угловатый подбородок и веснушки на носу для меня новость, но на загорелой коже они почти не видны. А справа, в углу рта, на губе маленький пирсинг. Длинные чёрные ресницы. Если бы Изи их увидела, первое, что она сказала бы, за такие ресницы всё бы отдала». Я здесь спала, а это в план не входило. Послав Изи письма, я была еще не в состоянии вернуться в ограниченное пространство палатки или в общество всех этих чужаков, которое вообще-то никакое не общество. Я еще не устала, и поэтому пошла другой дорогой. Моз готовностью следовал за мной. Вскоре я пришла сюда, нашла этот уголок прямо у озера, откуда открывается прекрасный вид, и поваленное дерево в нужном месте» увидев его, почувствовала, что вижу саму себя, и тут же влюбилась в это место. Я ощущала себя, как это дерево, вырванное из земли, обречённое и одинокое. Мне захотелось составить ему компанию, и... насколько глупой казалась эта мысль уму, настолько же верной она ощущалась сердцем. Ну, я прислонилась к стволу, усевшись между корнями, и смотрела в ночное небо, смо под боком. На мгновение мне подумалось, что Изи тоже здесь. На мгновение я почувствовала ее, услышала ее смех и голос. Гляди в оба. Кто проворонит упавшую звезду, тот не сможет загадать никакого желания. О, мы глядели в оба и доверяли сгорающим звездам тысячи и тысячи желаний. Разве не нормально, что я ждала, когда какая-нибудь из них упадет? Мяуканье вырывает меня из размышлений, и я впадаю в панику. Мо здесь. Леви видел его. И с этой минуты только вопрос времени, когда об этом узнают Пиа с Яной, когда отнимут его у меня. Я судорожно вскакиваю, спотыкаюсь, с трудом удерживая рюкзак и убирая с лица волосы. Леви поднялся вместе со мной. Его руки протянуты ко мне. Может, чтобы удержать меня, если буду падать. О, для этого слишком поздно. Я падаю с давних пор. Всё падаю и падаю. И не знаю, долечу ли когда-нибудь донизу. Я убегаю, чуть не сбив Леви с ног. Мо следует за мной. Звездопада я не видела. И не смогла пожелать вернуть тебя. Зато я видела мальчишку с зелёными глазами. Он бы тебе понравился. Когда вижу что-то зелёное, траву, мятное мороженое, а теперь вот глаза Леви — Всегда думаю о тебе. Так нечестно, что тебя нет, и все-таки ты повсюду. Они знают Амо, Изи. Я не позволю, чтобы у меня еще раз забрали то, что я люблю.